Издательство «Эксмо». Сара Джио. Тихие слова любви. Посвящается моим дорогим друзьям, которые были со мной в самые мрачные часы моей жизни и никогда не отпускали мою руку. Особенно это относится к Венди Париера Натали Квик и Клэр Бидвелл смит Это настоящая любовь. «Если вы никого не любите, все остальное не имеет значения». Эдвард Эдлинс, Каммингс. Пролог. Париж, 1893 год. В фешенебельном пятом округе, протянувшемся вдоль сены, возле своей тележки с цветами стояла Эллади и наблюдала за парочками, гулявшими рука об руку. «Любовь не для меня», — думала она. Разумеется, завести дружка можно было без проблем. Взять, к примеру, парня, который возит тележку с мороженым, или фермера, или трубочиста, или одного из тех, которые начищают до блеска ботинки, господам побогаче. Нет уж. Элади глубоко вздохнула и сорвала увядший листок с одного из пионов, стоявших в ведре с водой. Подняв глаза, она увидела люка Дюмона, графа Авернского. Его цилиндр возвышался над толпой, запрудившей улицу. Встретившись с девушкой взглядом, он пересек вымощенную булыжниками мостовую, ловко увернувшись от кареты. Граф часто подходил к тележке и ладить, чтобы купить цветы для своей жены Марселины. «Чей суровый вид...» Плотно сжатые губы и сердитые глаза странно смотрелись рядом с его мягкой и добродушной физиономией. Иногда Элади пыталась представить, каково это быть графиней. Его графиней. Она часто заглядывала в окна графского особняка, расположенного на другой стороне улицы, и гадала, на что похожа жизнь в его стенах. «Здравствуйте», — сказал Люк и приподнял цилиндр. «Здравствуйте», — ответила ему Эллади, слегка взволнованная его присутствием. «Вам, как всегда, букет для графини?» Как у торговца чаем есть своя собственная смесь сортов, или ресторатор может угостить вас своим фирменным блюдом, так и Эллади умела составить букет особенным образом. Она отбирала для него лишь цветы зеленых оттенков. Цинии, хризантемы и редкие розы цвета лайма. От красоты которых перехватывало дыхание. Такой букет она составляла лишь раз в день и держала его в глубине тележки, специально оставляя для Люка. Граф ответил не сразу, потерявшись в ее глазах. Они зеленые. Неожиданно произнес он. Илади, не понимая, покачала головой. Ваши глаза, девушка улыбнулась. Да. «Красивые глаза!» «Благодарю вас, сударь!» «Зовите меня Люк!» Он немного помолчал. «Могу ли я узнать ваше имя?» Элади. Элади, повторил граф, разглядывая цветы. Его взгляд остановился на выбитой по краю тележки надписи. «Почему здесь эти слова?» — спросил он, указывая на нее. «Амур Вианаван!» «Любовь продолжает жить!» Это напутствие для Элади произнесла ее умирающая мать. «Не сдавайся в любви, моя дорогая Элади, говорила она сквозь слезы. «Не очерствей сердцем, как это случилось у меня. Храни любовь в своей душе. Откройся навстречу любви, даже если обстоятельства кажутся невозможными. Доверься любви и не бойся проиграть. Ведь даже если ты проиграешь...» «Любовь останется жить». Мать приложила руку к своему слабеющему сердцу. «Она будет жить вот здесь. Любовь не умирает. Она живет. «Это слова моей матери. Они меня утешают», — объяснила Эллади графу. «Они меня направляют». Люк улыбнулся. «Я бы хотел купить цветы». Девушка кивнула. «Хотите маленькую бутоньерку, месье? Я сейчас подберу». «Я бы хотел купить все цветы вашей тележки». Эллади покачала головой. «Вы шутите? Я абсолютно серьезен. «Но что вы станете делать с таким количеством цветов?» засмеялась Эллади. «Сегодня в моей тележке их несколько сотен. Гиацинты, розы, левко и душистые летние пионы. Я хочу купить их для вас», — сказал Люк. «Для меня?» — изумилась Эллади. «Для вас», — подтвердил граф, «чтобы вы могли сегодня не работать и прогулялись по Парижу, наслаждаясь солнцем». Он вложил ей в руку стопку, банкнот. Пройдёте со мной?» Женевьева, цветочница и подруга Эллади наблюдала за происходящим со стороны. «Иди!» — с улыбкой сказала она. «Я посмотрю за твоей тележкой». «Идёмте», — Люк предложил Эллади руку. У нее не осталось выбора. Она приняла ее.